«Приветствую работников умственного труда!» — воскликнул Кирилл и, вскочив с места, представился. «Меня зовут Жан-Тебре, и мне поручено курировать всю командировочную группу!» Голос у него был басовитый, лавящий, таким бы батальонами командовать и не парой тройкой гражданских специалистов. Кроме того, его надменный тон выдавал в нем человека, любящего покомандовать другими.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 Все отсеки и обзорные палубы были отделены с максимальной практичностью и общим доминированием синего цвета. не следа не роскоши. При этом на корабле поддерживалась образцовая чистота. Даже представить сложно, сколько капитану приходилось тратить на содержание армии уборочных роботов. Каюты, они не отделенные панелями личные места, как на Санат Стар, оказались достаточно комфортными и просторными.